Не извольте беспокоиться, Абросим Силыч. Это не дворник, а самолично я, Долгополов Астафий. Ты? По что ты, тварь? Не в показанное время лезешь. По что двери тюже и ломаешь, а китать? Тут женщина в нагом естестве, а он собака. Я, Абросим Силыч, видит Бог, Защурившись, стоял и наготы вашей супруги не приметил, врал Долгополов, отлично зная, сколь ревнив был твердозадов красавице жене своей. — Я, — бросим силыч, — в простоте душевной деньжонок у вас попризонять, — насмелился-с. — Да зарезу нужны, — бросим силыч, — погибаю-с, — пел елейным голосочком Долгополов. Забыв про поясницу, ревнивый муж в горечах быстро распрямился, от резкой боли застонал и шагнув к попятившемуся долгополову, весь затрясся в злобе. Тебе денег? Тфу! Ты мошенник, чуть в трубу меня не выпустил. Плут ты, по тебе давно тюрьма плачет. Уйди, зелье лихое, пока я тебя щёлоком морды не ошпарил. Долгополов схватился за дверную скобку. "Не извольте гневаться, бросим силыч. Уже ежели я мошенник, да плут, так вы вдвоём". Великан-хозяин молниеносно сгрёп ухват, замахнулся им на Долгополова, пинком ноги вышиб его за дверь и, выскочив вслед за ним, орал: "Медька и Вашка, спускай собак, трави его осмодея!" В перевёртку выркая из лестницы заполошно орал и долгополов: "Постой, постой, блин на бороды чёрт. Я тебе покажу, как честных людей увечить. Я самому в выводе жалобу подам. Он тебе бороду-то рыжую убавит. Чихал я на твоего вывода дурака. Жулик твой вывода, крахабор. И вашка, чёрт, чего смотришь? Дуй его". И твердозадов опять за охов скрылся в кухню, а дворник схватил долгополого за шиворот и поволок со двора как волк барана. На другой день мрачный оставь и трифонович, похлебав толокна с квасом, снова направился в воеводскую канцелярию. Скучала поясница, побаливала голова от вчерашней затрещины.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 вел беседу с Будочником. «Идет, идет такой слушок!» Охрипшим голосом говорил Бударь, для сугрева переминаясь ноги на ногу. «Токмо я сему вера не даю, не боже мой! Может ли такое статься, чтобы из мертвых царь воскрес? Не боже мой! Вчерась двоих пьяных загребли в кабаке за язычок, Маленько попытали бы тожьем, а страстки ради. Да с пьяного чего возьмешь? Подкатил воевода с бубенцами. Прохожие, сдернув с голов шапки, низко кланились начальству. Долгополов подхватил воеводу под ручку, подсобил из саней выпростаться, на крыльцо взойти». Не дам, не дам, бормотал воевода, обдирая сосульки с густых усов. За паспортом? Не дам. Я отец твоегода с жалобой к твоей милости пришёл. Дай защиту. С жалобой на кого показываешь? На Ирода и разбойника, на оброзьку твердозадова. Ась, ась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 Воевода стал веселым, суетливым, сказал, обожди, пожалуй, в канцелярии я чайку и спью. Приобщался сегодня я. Через час в канцелярии появился воевода в кургузом мундире и при шпаге. Все вскочили, бросили перья, с низким подобострастным поклоном гулко прокричали. С принятием святых тайн споздравляем, высокородие. Имеем честь. Спасибо, ребята. Долгополов, показывай, в чем дело. Иван Парфинтич, садись сюда, пиши. Долгополов и Подьячий подошли к красному столу. Подьячий, гусиное пюро за ухом, сел.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 Свезел меня с лестницы и начал всячески поносить твою милость от отца своего до непотребной бранью. Какими словесами срамно вымолвить? Не точью словом произносить, но и писать дело гнусное и мерзкое, се речь такие словеса, аж на язык мой прилипних гортань моя. Боюсь Ну молви, молви смело, не опасайся. А нет и тебя хлюз спутанный, кнутый будут, и бараньи глаза воиводы омрачились. Господин воевода, лучше допроси дворника егонного и вашку. Он смерть слышал хозяйскую хулу на твою милость. Велис искать его. Ты и брось к утвердозадово зови. Пищик, крикнул воевода. Пошли солдаты за Ивашкой.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 И как водится, попал в большую кабалу. Помещик вскоре запродал его ещё на 2 года и половину денег за его службу забрал вперёд. А служба у купца Анафимская. Пробовал Ивашку бежать, но был сыскан, отдан на расправу воеводе. Получив от твердозадавого взду, воевода самолично избил Ивашку, приказал выдертить его А после порки выдворил бегуна снова в кабалу купцу. И вашка озлобился. На своего хозяина, на зажиточных людей и на всё начальство глядел лютым зверем. А знакомый, притворно весело, но с затаённой неприязнью воскликнул воевода. И начался допрос. И вашка, опасаясь твердозадава побоев, запирался. Знать не знаю, ведать не ведаю, а чтоб хозяин ругал вашу милость, не слыхивал. Ишь, мужик, деревня, голова, тетерья! Зашумел на него Долгополов и загрозил перстом. В запор пошел. А не ты ли меня, волчья, сыть, выволок за ворота да кулачищем по загривку? После того сразу я смешался, куда бежать. Нету-ти... — Не видел я вас, — сказал Ивашка. — Я в той поры в трепальне обретался, пеньку чесал. Долгополов хлопнул себя по бедрам, закачал головой и прогнусил, ехидно улыбаясь. — Ай-яй-яй, подлец какой ты парень! Побойся Бога, пост ведь! — Выходит, ты не слыхал, как меня хозяин твой чистил? — сердито спросил воевода и нахмурился.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 На ноги Ивашки сел солдат, на шею другой, а третий солдат крепко держал вытянутые вдоль пола руки парня. Ивашка пыхтел, скрижетал зубами. А ну, ажги, командирским баском приказал воевода. Встал, подбоченился, шагнул к Ивашке. И только палач взмахнулся, и Вашка заорал: "Винюсь, винюсь!" Полач недовольный кинул розги, парень встал. Сказывай, крикнул ему воевода. Иван Парфентийч, записывай за ним.